Издательство Бомбора. Океан книг. Алексей Евдокимов. Отец-рок-звезда. Как стать родителем, оставаясь крутым парнем? Вступление. Когда подошло время заводить детей, со всей ответственностью могу сказать, что образцами отца, в моем понимании, на тот момент были два литературных персонажа. Первый — это главный герой постапокалиптической драмы Кормака Маккарти «Дорога». Простой человек, пробирающийся по разрушенному неизвестным катаклизмам миру, вперед к иллюзорной надежде более счастливой доли для своего сына. Второй — герой условной исторической манги «Одинокий волк и его ребенок», созданный Кадзо Коэке и художником Госаки Кадзима. Пусть протагонист истории и одержим местью за поруганную честь клана, но его сын был почти всегда обут, одет и накормлен. Ну, насколько позволяли обстоятельства. Средневековая Япония, сами понимаете. Согласитесь, яркие образы, но они имеют посредственное отношение к реальности. А реальность для каждого разная. Вдобавок, каждый из нас тянет за собой багаж опыта из собственного детства, и только от нас зависит, какие выводы из них мы сделаем. Если полагаться на опыт родственников, то чаще всего относительно рождения ребенка и первых лет жизни с ним вам расскажут о стирке пеленок, иногда о бессонных ночах и паре милых детских шалостей, вроде стрижки усов коту. В большинстве случаев семья с новорожденным двигалась по проложенной предшественниками колее. Безоговорочная вера в непогрешимость городской поликлиники, компетентность воспиталки в саду, бабушкин деревенский опыт с диеты и чудотворную силу отцовского ремня. Портупея, это звучит гордо, мастила прямую дорогу к школьным годам чудесным. Там, кстати, все точно так же было сочтено и взвешено без вашего участия. И, надо сказать, многие следуют этому алгоритму, потому как так называемое «осознанное родительство» — это не только сомнительное удовольствие, но и вообще энергозатратное и малопонятное в нашем обществе занятие. Особенно если вы человек с прицелом на карьеру или самовыражение в творчестве. Впрочем, как говорил ежик в тумане, пусть река сама несет меня. Нельзя сказать, что мы с женой бились за вымпел осознанный родитель года, но, к примеру, решение о совместных родах дважды приняли обоюдно, а к пожеланию жены о совместных посещениях педиатрических курсов я подошел с максимально возможной долей ответственности. Да, я часто там дремал. Но никто не посмеет меня обвинить в том, что я не пытался. И я имел некоторое право гордиться собой, когда в самом деле принял участие в процессе рождения дочери, а через три года и три дня — сына. Когда я рассказывал об этом опыте своим друзьям, коллегам и родственникам, подавляющее большинство относились к нему с плохо скрываемым недоумением и скептицизмом. Поверьте, я избегал ненужных подробностей, обозначив лишь скромные факты моего присутствия в родовой палате и перерезание пуповины. Но даже это чаще всего встречало непонимание. Чаще всего высказывались в духе, что во время родов мужчина увидит такое, после чего с ним может случиться всякое. «Твоя жизнь никогда не будет прежней», — говорили они. «Знаете...» Благодаря неосмотрительности и попущению моих родителей в 8 лет я знал наизусть не только фильмографию с Джеки Чаном. Мой культурный багаж был также обогащен парой фильмов из разряда «Чужие», «Враг мой» и «Общество». Так что я видал и более пугающие вещи, чего уж скрывать. Впоследствии такое же непонимание вызывало ношение ребенка в слинге или отказ от выгодной командировки на юг, в связи с очередным детским вопросом. При этом, если взглянуть на происходящее беспристрастно, я далеко не во всем и не всегда был на высоте. Не преуспел в таком деле, как укладывание детей. В борьбе за полезное питание часто терплю фиаско. Не всегда могу эффективно разобраться с внезапным и особо острым скандалом и даже иногда повышаю голос. Ёлы-палы! Я профан и во многих других героических, требующих нестандартного решения вопросах. Тем не менее, все чаще звучало категоричное «не мужское это дело». Ну да, ну да. А что тогда мужское дело? Около 15 лет своей жизни я посвятил общению с музыкантами из андеграунда. Тяжелый рок, тяжелый металл, вот это все. Я брал у них интервью, писал обзоры на их альбомы, потом объединил часть этих текстов в две книги и был собой доволен. Было нетрудно заметить, что среди этих суровых, часто брутальных нигилистов и нонконформистов от музыки оказалось немало таких, кто наряду с эффектными фото на сцене или в студии не стесняется выкладывать и мимимишные фотки с детьми. Не могу сказать, что я погряз в родительских обязанностях настолько, что сделал все возможное, чтобы перейти на удаленку. Но, например, вторую книгу я писал, еще будучи отцом одного ребенка. И это был сложнейший марафон, который я проходил на втором и третьем дыхании. Времени не было ни на что другое. Поэтому я абсолютно искренне не понимал, как эти парни умудряются совмещать в своей жизни творчество, хард роковый кутеж и заботу о детях. Да и совмещают ли? Этот вопрос и желание высказаться подтолкнули меня к идее написать книгу, которая рассматривался бы вопрос переноса своего детского опыта на новую для мужчины роль отца. А также, и это важно, совмещение активной творческой деятельности с бытовыми семейными хлопотами. Я набросал для начала пару дюжин актуальных для себя вопросов из тех, с которыми сталкиваются почти все молодые родители, и решил построить каждую из глав на основе своего опыта решения этих вопросов с комментариями моих знакомых из разных стран. На мое предложение откликнулись 15 человек, но в ходе работы над ответами ушел один, потом второй. Словом, история затянулась на год. Состав героев книги поменялся почти наполовину в сравнении с исходным. Одновременно с этим стало очевидно, что у каждого из героев есть своя история, которую логично изложить отдельно. В ходе работы над текстом ко мне в руки попала чудесная книга «Нордик Детс», рассказывающая истории отцов из скандинавских стран, и было очевидно, что ее идея тесно перекликается с моей. Было глупо бросать сделанную работу на полпути. Я неудачно попробовал навести контакт с издательством, и в итоге решение о переводе книги формат «Один отец, одна глава» появилось спонтанно. В конечном счете уже привык к тому, что некоторые идеи буквально витают в воздухе, и не всегда ты будешь первым, кто быстрее их освоит и реализует. Когда моя книга была написана, и каждая из 16 историй приобрела свой законченный вид, стало понятно, что мои старания себя оправдали. Общение с героями отцовской доли стало для меня вдохновляющим опытом. А теперь надеюсь, что станет таковым и для вас. Кто-то скажет, что в книге не так много по-настоящему героических, самоотверженных примеров, Но все эти истории 16 отцов из 14 разных стран объединены одним. Каждый из них понимает и принимает свою ответственность без оглядки на то, как это выглядит со стороны. И каждый находит силы оставаться собой, при этом становясь лучше благодаря новому опыту. При всем при этом эти истории не умаляют исключительную роль матери в жизни каждого ребенка. Просто знайте, Отцы тоже иногда стараются и преуспевают. Один отец будет биться до последнего и отстаивать свое право на воспитание ребенка после развода, что само по себе немало. Другой может испечь для сына торт с трактором. Третий, через пару лет после рождения ребенка, будучи уже вовлеченным отцом, обнаруживает вдохновение и возвращается в мир рок-музыки, чтобы взглянуть на некоторые вещи по-новому. Кто-то готов все бросить и переехать на другой материк ради комфорта семьи. А кто-то принимает в свою жизнь новую ответственность и новые страхи, оставаясь при этом на сцене мрачным, крутым парнем. Многие меняют свою жизнь к лучшему и, например, завязываются алкоголем. Но главное, что когда ты втягиваешься, то можешь научиться получать удовольствие от самого процесса, от простых вещей. Ты даже можешь продолжать заниматься творчеством. И еще теперь ты можешь купить все те машинки, о которых мечтал в детстве. Предлагаю вам перейти по QR-коду в PDF-приложении, чтобы ознакомиться с творчеством всех героев этой книги.